Эндрю, 2008 год. Эндрю закрыл глаза. В этот момент, в 11 утра, в субботу, ему было слышно все: На кухне, пылесос уборщицы, гудение которого перекрывало звук радио. В комнате Адама — удары и писк жестокой компьютерной игры, от которой он пытался, но так и не смог оградить сына. В комнате Кирсти прерывистые всхлипы, переходящие в полноценный рев. В саду рев бензопилы рабочих, которых нанял, чтобы спилить опасно наклонившийся гнилой ясень, который на самом деле давно стоило бы спилить самому. Эта мысль так и сквозила в их издевательской почтительности. А в его груди собственное сердце, стучащее от тревоги, со всем этим связанной. По его просьбе Оливия могла бы все это прекратить, но ее не было дома. Она покупала на фермерском рынке дорогой хлеб и сыры, которые так любила. Он попытался зажать ноздрю, чтобы выровнять дыхание. Что-то вроде упражнений из йоги, которому его научила Оливия, но в результате только услышал астматический хрип в собственных легких. Перед ним на экране компьютера мерно подмигивал курсор, напоминая одноглазого Джокера. За прошедший час он написал всего одно слово: и. И. И. И. и. Что дальше? Какое существительное? Вещественное или абстрактное? Какой глагол? Какое прилагательное? Он вздохнул и выключил компьютер, сохранив это единственное слово «И» файл с громким названием «Роман». Начат в 1994 году, закончен, наверное, никогда. Возможно, подумал он, вставая, загвоздка в названии документа. Возможно, назови он этот документ просто чушь или полная чушь, это дало бы ему свободу действительно что-то написать. Слово «роман» давило слишком тяжким грузом, требовало слишком большого числа предложений, и все эти предложения требовалось расставить в нужном порядке. Когда он открыл дверь кабинета, шум вдруг волшебным образом стих, словно в доме воцарился штиль. Радио замолчало, пылесос выключился. Компьютер Адама вдруг, почти без жалоб, стал тише, а потом и Кирсти перестала плакать. Оливия вернулась. Эндрю в очередной раз закрыл глаза и вознес сбивчивую, как это бывает у людей, выросших в нерелигиозной семье, простую хвалу за сам факт ее существования. В комнате Кирсти Олевия склонилась над девочкой, лежавшей на игровом коврике, прижимая к груди куклу. Теперь, в шесть лет, различия между Кирсти и другими детьми росли с каждым днем. Жестокая и непрерывная мука. Она так и не научилась говорить или ходить. Не было никакой надежды приучить ее самостоятельно ходить в туалет, хотя она, конечно, умела извиваться, хватать и стаскивать предметы на пол. Адам с детских лет был приучен следить за ней вблизи чашек с чаем, тарелок с кашей и тяжелых настольных ламп. Проблемы со здоровьем тоже усиливались, и она уже перенесла четыре операции, во время которых разные части ее тела разламывали на куски и собирали снова. Ей было трудно держаться прямо, и она всегда оказалась вялой и растекающейся. Бедная малышка. Любовь к ней отдавалась болью в глубине сердца Эндрю, в чем он никогда не признался бы. Он присел, чтобы погладить ее мягкие светлые волосы, а она протянула куклу, словно предлагая отцу взять ее. Она ведь мыслила достаточно ясно, чтобы осознавать это, верно? Она узнавала его и понимала, что он здесь. Это было не всегда ясно. Иногда она улыбалась мультиком по телевизору или смеялась, когда в комнату входил Эндрю. Или махала руками Адаму, и тогда ему казалось, что все возможно. Просто не было возможности убедиться в этом наверняка. Какие-то проблемы? Оливия обернулась и улыбнулась ему. Она всегда улыбалась, увидев его, какой бы ужас ни творился вокруг. Ничего серьезного, мы потеряли Софи, но она нашлась под кроватью. Они сами дали кукле имя Софи. Кирсти, разумеется, не могла назвать даже собственное имя. Оливия утерла сопли и слезы с лица малышки одной из влажных антибактериальных салфеток, которые они держали в каждой комнате. «Хорошо поработал?» «Так себе», — солгал он. «Тут была Мэри. Было шумно». Она обожает слушать поп-музыку. Может попросить ее приходить по пятницам. Просто в это время обычно она работает у других клиентов. В этом была вся Оливия. Ей в голову не приходилось делать что-то ради собственного удобства. Она выпрямилась, рассыпав светлые волосы по спине. «Может, пойдешь еще поработаешь? Я тут справлюсь сама». «Ничего страшного. Дел еще много». «А все уже сделано. Покупки, ужин, смена подгузников, все под контролем». Она улыбнулась ему жизнерадостной улыбкой, которая пронзала его в самое сердце, потому что свой труд Оливия преподносила как подарок. «Я хочу нравиться. Я хочу, чтобы во не нуждались». «И он в ней нуждался. Это точно». Проклиная ее готовность всегда помочь, он вернулся в кабинет в свой личный ад. Снова сев за компьютер, Эндрю уставился на мигающий курсор. И если смотреть достаточно долго, начинаешь видеть в этом мерцании ритм собственного сердца, отсчитывающий время твоей жизни. Ему уже 36, а книга так и не написана еще и жены больше нет. Так что на самом деле он двигался не вперед, а назад. С осторожной подачей Оливии он отказался от работы юристом в Сити, и она каким-то чудом нашла ему другую работу у местного юрисконсульта, знакомого с ее отцом. Работа была смертная, как раз то, что ему было нужно. Было так здорово, что больше не надо вставать в шесть, чтобы успеть на битком набитый холодный поезд, что каждое утро его тело переполнялось ощущением материального благополучия, смущавшим его сочетанием с чувством боли от того, что Кейт с ним больше не было. Боли, которую он должен был чувствовать. И чувствовал. Да, на деле теперь он чувствовал себя богачом. Он стал богат временем, лишними часами дома, долгими прогулками, на которые Оливия уводила детей. Богат людьми, которые заботились о кирсте, о доме, о том, чтобы гладить его рубашки. Оливия, воспитанная чужими людьми, верила в возможность поручить работу по дому другим людям и, зная нелюбовь Эндрю к посторонним в доме, в основном организовывала все ненавязчиво, пока он был на работе. Для человека, который вел себя совсем иначе, когда речь заходила о ней самой, она с невероятной энергией боролась за дополнительный уход и поддержку со стороны городских властей. И теперь Кирсти ходила в специальную школу пять дней в неделю и даже получила предложение уехать на каникулы, чтобы дать им отдых. Оливия нашла клубы по интересам для Адама и искала детского психолога, чтобы помочь ему проработать уход матери. Даже друзья, отстранившиеся после рождения Кирсти, вернулись после ухода Кейт. В основном сообщения присылали женщины. Эндрю, поверить не могу, что она так поступила. Она просто взяла и ушла, а ее подруга осталась, чтобы тебе помогать? Может быть, им нужна была просто пища для сплетен, но это были полезные знакомства, чтобы подвозить Адама и присматривать за ним после школы, даже если сам Адам громко жаловался, что маленький Хьюга или Джейкоб невыносимо скушен и туп. И все равно, даже через год после ухода Кейт, Эндрю все еще сидел и пялился на мигающий курсор. В какие-то выходные он мог совсем не работать над книгой, убеждая себя, что был занят уходом с за детьми, стрижкой газона, вывозом бутылок на пункт приема или разбором банковских документов. В другие дни у него заканчивались предлоги тянуть резину, а это могло быть что угодно, кроме писательства. И в такие дни ему приходилось сидеть за компьютером, купленным специально для этой цели, перебирая ранее написанное, словно переваренные макароны. Сюжет оставался неизменным еще с тех пор, когда ему было 22. Трое парней после университета меняют одну бесперспективную работу на другую, влюбляются и постоянно смотрят иронические комедии. Как он сам, когда учился на юридическом, жил в Клепхеме и безуспешно пытался зазывать девушек на свидание, проблема была в том, что он родился слишком рано. Сайты знакомств с их безопасной анонимностью просто созданы для таких людей, как Эндрю. Потом он познакомился с Кейт. В баре после работы, как все знакомились в те годы. Уравновешенная, амбициозная и точно знающая, чего хочет, Кейт втянула его в круговорот все более высокооплачиваемых работ и все более дорогих домов. Потом переезд за город, ребенок, второй ребенок и... на этом все. Их решительное восхождение по ступенькам жизненной лестницы прекратилось, а теперь и Кейт ушла, и Эндрю снова стал тем, кем и должен был стать, юристом из маленького городка, который сидит перед компьютером и не знает, что написать. Если не считать двоих детей и женщины, которая не была ему женой, но по какой-то необъяснимой причине жила здесь, распоряжаясь йогуртами на кухне, Он все еще оставался тем же парнем чуть за двадцать, мечтавшим всего лишь о том, чтобы раскрыть книгу с собственным именем на обложке, набранным, возможно, каким-нибудь вычурным шрифтом, и напряженно выводить буквы чернилами на бумаге за большим столом у камина, пока жена печет булочки и жирными от масла руками отгоняет детей, чтобы не мешали отцу». Женщина в этих грезах была не Кейт. Он не знал, кто это был. Кейт бы жаловалась, что от чернил остаются пятна на манжетах рубашки, а за выпечку она бралась только тогда, когда хотела произвести впечатление на других. Странно, но он вообще редко о ней думал. По правде говоря, он никогда не пытался ее отыскать или связаться с ней, или развестись. Проще всего было навсегда забыть обо всех этих неприятностях, о том, что она бросила его и детей и явно не собиралась возвращаться. Закрыть глаза и продолжать жить, стараясь не думать о том, что это значило. А значило это, что она настолько терпеть его не могла, что однажды просто ушла, не взяв ни детей, ни даже зимнее пальто. Но женщина из его грез не была и Оливией. Слишком часто думать об Оливии ему тоже не хотелось, потому что он видел ее каждый день. Он смотрел на курсор. Первую строчку он перерабатывал так часто, что она напоминала подсыхающий цемент. Доминик убрал руку стали спящей обнаженной девушки и приложился к оставшейся с вечера бутылке шампанского. Господи, какой ужас! Он пытался уловить дух времени, а на выходе получалось нечто пошлое вторичное, полное торговых марок вместо юмора. И подумать только! В то время Минет в ночном клубе казался таким потрясением основ. У Эндрю не было секса уже несколько лет, несмотря на множество безуспешных попыток достучаться до Кейт. Иногда она брала инициативу в свои руки с мрачной решимостью человека, прочищающего водосточный жолуб, и он понял, что не может в этом участвовать. Его пенис спрятался, словно раненый крот. Он положил пальцы на клавиатуру и заработал ими со звуком, напоминавшим стук дождя. Светящийся экран, обогреватель у ног, кружка с чаем. «Дождь на улице» — эта картина всегда ассоциировалась у него со счастьем. Но почему-то появление свободного времени для этого занятия наводило на него ужас. У него наконец-то появилось ведро, чтобы зачерпнуть воды из колодца собственных мыслей, а колодец пересох. Оливия всегда была готова его поддержать. Она выписывала ему журналы для писателей, предлагала редактировать его работу, читала книги о том, как открыть в себе творческое начало и как бы ненароком оставляла их на видном месте. Он не был закрыт, просто открывать было нечего. Спустя какое-то время он понял, что голос Кейта говорит ему. «Ты бесполезен». Ты не умеешь писать. Ты бы уже давно что-нибудь написал, если бы мог, ты никогда ничего не закончишь. Я же говорила тебе: не теряй попусту время. Ему чудилось ее лицо в дверях, распущенные только что вымытые волосы, суровое и прекрасное лицо, старый красный халат с корочкой крема для рук на рукавах. Как она говорит ему вынести мусор? и ему хотелось послушно и с радостью выйти за дверь вместе с ней. Она освобождала его от попыток. Но Оливия, она просто продолжала в него верить, и иногда ему казалось, что это было труднее всего. Эндрю и Оливия не обсуждали ее переезд к нему после ухода Кейт. Они никогда ничего не обсуждали, потому что если Эндрю всегда не любил конфликты, то Оливия выводила эту нелюбовь на новый уровень. Она просто незаметно появлялась и исчезала, и все вокруг становилось тише, яснее, чище. Это Оливия год назад сообщила Эндрю о побеге Кейт, позвонив ему на работу. Эндрю. Он никогда прежде не разговаривал с ней по телефону, поэтому не сразу узнал голос. «Я только что вернулась домой, а...» «В общем, Кейт нет». «Где она? Повела детей на прогулку?» Он видел только, как начальник недовольно поглядывает на часы. «Нет, детки со мной». Оливия всегда говорила «детки», а не «дети». Он знал, что больше их так никто не называл. «Я...» — голос Оливии дрогнул. «Я думаю, тебе лучше вернуться домой». Он ощутил ужас, сдавивший грудь. «Я не могу. Я и так уже на грани увольнения. Начальник...» «Прости, но тебе действительно лучше приехать», — прервала его Оливия бесцветным и тихим, как она сама, голосом. В тот вечер много времени ушло на то, чтобы все осмыслить. Он позвонил в полицию. Там прочитали записку, которую оставила Кейт, и молча переглянулись, прежде чем вернуть обрывок бумаги из альбома Адама. «Сэр, не понимаю, чего вы от нас хотите. С ней могло что-то случиться». В записке, адресованной ему и Оливии, Кейт просто написала, что уходит и не вернется. Она просто не могла больше это выносить. Она не написала, что сожалеет о своем поступке. Возможно, все было настолько плохо, что извинений было просто недостаточно. Она уходила и просила Оливию позаботиться о них. «Здесь прямо сказано, что она уходит, сэр. Вы не знаете, не встречалась ли она с кем-то еще?» «Нет, конечно». Эндрю почувствовал, как земля уходит из-под ног, рассыпаясь в прах. Все это время он знал, насколько шатко его положение, как недовольна его жена. Потом был тот год, когда она постоянно уходила и возвращалась раскрасневшаяся и нервная, но ему не хотелось и думать о том, что это могло означать. Он предпочел продолжать жить, как ни в чем не бывало, словно посмотрев под ноги, непременно споткнулся бы и упал. У него была работа, высасывавшая все силы, дети, о которых он бесконечно беспокоился, счета, которые нужно было оплачивать, и недовольство Кейт было на последнем месте в этом списке, а теперь стало слишком поздно. Она... «Может быть, она хочет, чтобы я искал ее?» Я... Оливия забрала записку и взяла Эндрю за руку. Он понял, что уже много лет никто этого не делал. Уж точно не Кейт. Пальцы у Оливии были холодные. Боюсь, она ушла. «Да, думаю, у нее кто-то был». «Ты знала?» Он не был дураком. Он понимал, что она несчастлива. Разумеется, они все были несчастливы от того, что жизнь превратилась в каждодневную борьбу. Но поступить вот так, просто уйти, оставив ему лишь записку, это не укладывалось в голове. Я... Нет, Оливия опустила голову. Наверняка я ничего не знала, поэтому, пожалуйста, не спрашивай. «Она моя подруга. Это было бы неправильно». И она не сказала ни единого слова в укор, Кейт. Только то, что должно быть, она была очень несчастна. Эндрю сидел, уставившись на записку, пока она потихоньку выпроваживала полицейских и укладывала детей спать. Адам, конечно же, понимал, что что-то не так. «Мама сегодня выходила из дома?» — спросил Эндрю, когда мальчик уже почистил зубы, надел пижаму и лег в постель. Адам посмотрел на него почти укоризненно. «Мы были в парке с Ливи». По словам Оливии, она просто проводила их, ничем не выдавая своих планов. Когда они вернулись, продрогшие и вымокшие под дождем, то застали прибранный дом и записку. Матери дома не было. «Мама ничего не говорила. Перед тем, как вы ушли...» Мальчик просто пожал плечами. Он был симпатичным мальчишкой, угловатый, с холодными голубыми глазами, яростно поблескивавшими время от времени. Весь в кейт. Эндрю неловко обнял его, вдыхая запах зубной пасты и арахисового масла, съеденного перед сном. «Прости, приятель. все будет хорошо». «Я устал». «Можно выключить свет?» «Хорошо». Эндрю со вздохом выключил лампу и услышал, как в темноте ребенок прошептал. «Мама ушла. Папа». Словно уже смирился с этим. Потом Оливия уложила спать самого Эндрю и на цыпочках вышла из комнаты. «Я буду рядом», — сказала она. Ему даже в голову не пришло спросить, что она имела в виду. Она сдала в наем свою квартиру, перевезла скудные пожитки в гостевую комнату и поселилась во всех уголках его жизни, даже тех, о которых он и не знал, что они пустуют. Это было год назад, и с тех пор она не покидала дома. Все это время от Кейт не было никаких вестей, и Эндрю даже понятия не имел, где ее искать, словно она умерла. Взрыв шума внизу. А Адаму не понравился обед — жужжание дорогой кофемашины, которую Оливия принесла с собой. Он и в самом деле не мог работать в таком шуме. С чувством, похожим на облегчение, Эндрю закрыл документ, так и написав за весь день лишь одно слово — «и».